Другой японский солдат лежал на спине рядом с машиной. У него зияла большая рана на животе. Его детское приятное лицо со вздернутым носом выражало полный покой. Ноги и живот солдата вздулись и так натянули штаны, что казалось, он был одет в облегающий тело костюм наполеоновской эпохи. В общем, он напоминал поврежденный манекен с вывалившейся наружу напивкой. Под углом к нему лежал третий солдат с огромной раной на груди. По-видимому, еще до того, как он выскочил из подожженной машины, туловище и бедра его обгорели. Теперь он лежал на спине с раскинутыми в стороны согнутыми в коленях ногами. Обрывки истлевшей одежды сдуло ветром, но обгоревшие мышцы и части тела еще сохранили свою форму, хотя выглядели неестественно маленькими и короткими. По существу это были лишь угли и пепел. Уилсон толкнул ногой останки солдата и глубоко вздохнул. «Нам не оставили здесь никаких сувениров», — пробормотал он. «Кто это сделал?» — ряхнул Галлафер, пьяно покачиваясь взад и вперед. «Кто, черт возьми, опередил нас? Уилсон, ты, стервец, надул нас! Вы уже расхватали все сувениры!» Уилсон не обратил внимания на Галлахера. «Это же просто безобразие! Мы целую неделю рискуем отправиться на тот свет, а нам не оставляют ни одного даже самого паршивого сувенира! Ну где тут справедливость, черт возьми!» Бормотал он себе под нос. Мартинес сильно, как по футбольному мячу, ударил ногой обуглившийся труп солдата. Труп рассыпался на мелкие части, как будто это был пепел сгоревшей сигары. Это, видимо, доставило ему некоторое удовольствие и в какой-то мере подняло настроение. После выпитого виски оно было у него мрачным, а трудный переход лишь усилил его. Вид трупов не вызывал в нем ни ужаса, ни страха. Страх перед возможностью умереть самому никак не ассоциировался в его воображении ни со зловонным запахом, не с ужасным видом искореченных тел. Он не мог бы сказать, почему на него нашло такое уныние. Ему хотелось найти какую-нибудь причину. Может быть, дело в том, что он потратил деньги на виски. Он несколько раз пытался подсчитать, много ли потребуется дней, чтобы восстановить израсходованную сумму из денег, которые он получал. Ред прислонился к опрокинувшейся японской машине. У него кружилась голова, и он вынужден был опереться рукой о металлический поручень. Пальцы наткнулись на мягкий, полузгнивший фруктовый плод. Он с отвращением сбросил его на землю. Плод был красного цвета и походил на грушу, но Ред никогда раньше не видел таких фруктов. «Откуда это появилось тут?» — спросил он хриплым голосом. «Это японская еда», — с готовностью ответил Уилсон. «А откуда они их берут?» «Не знаю». Пожал плечами Уилсон и наподдал плод носком ботинка. На какой-то момент, несмотря на опьянение, Ред почувствовал страх. Он вспомнил Хенси. «Ну что же, Уилсон, где же твои проклятые сувениры?» спросил он ядовитым тоном. «Идите за мной!» «Я же сказал вам, идите за мной!» ответил Уилсон. Сойдя с дороги, они отошли немного в сторону по направлению к возвышенности, на которой оборонялись окопавшиеся японцы. Окопы и блиндажи в результате артиллерийского обстрела были разрушены и превратились в бесформенные развалины. Стены блиндажей обвалились и походили на оставленные детьми песочные пещеры на пляже, разрушенные ногами взрослых. На возвышенности кучками по 2, 3, 4 человека лежало десятка три убитых японских солдат. По всему полю в невообразимом беспорядке и нагромождении валялись тысячи обломков и осколков и стоял резкий запах, какой исходит от горящего на свалке мусора. Полузасыпанной землей лежали коробки с гниющими теперь продуктами и ящики с запасами и снаряжением. Кое-где валялись изорванные грязные вещевые мешки, ржавые винтовки, ботинки, фляги. На возвышенности... Вряд ли можно было найти хотя бы пять квадратных ярдов земли, свободной от мусора, обломков, осколков и останков японских солдат. От разлагающихся трупов шел острый зловонный запах, над ними неустанно кружили мухи. «Черт бы взял этих мух!» — пробормотал Галлафер. Он обошел вокруг тела убитого и поднял с земли маленькую картонную коробочку. Оцеревшая коробка развалилась у него в руках, и из нее выпало несколько малюсеньких пузыречков с темной жидкостью. Галахер поднял один из них и несколько секунд мрачно рассматривал его. «Что это такое?» — спросил он. Никто не ответил на его вопрос. Повертев пузырек в руках, он раздраженно швырнул его в сторону. «Хотел бы я знать, где же все-таки эти проклятые сувениры?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. Уилсон пытался вынуть из заржавевшей японской винтовки затвор. «Я как-нибудь обязательно достану себе самурайский меч», — заявил он с усмешкой, ткнул тело убитого солдата прикладом и сделал гримасу.